35. рвануть бы на помощь, но понимаю, что это не имеет смысла. Руки, удерживающие бинокль, мелко трясутся. В легких не хватает воздуха, а зубы сжаты до ломоты в скулах. Тем временем беснующаяся масса продвигается выше. Мне не видно, что происходит в подъезде, но воображение дорисовывает недостающие детали. Вот первые ряды штурмующих бросаются на дверь. Мощные удары крошат штукатурку и выламывают крепление. Девушка закрылась в одной из комнат. Она судорожно прижимает к себе малюток и с содроганием прислушивается к ударам. Она плачет и молит о помощи. Минута проходит за минутой. «Должно быть, все уже кончено». Но тут я замечаю, как штора на окне отдергивается, окно распахивается, и в проеме появляется бледное лицо соседки. На миг ловлю ее полный ужаса взгляд, заставив себя не отвести глаза и не сбежать в комнату. Девушка поднимает на подоконник дочь и о чем-то взволнованно говорит ей. Та согласно кивает и позволяет матери обвязать вокруг пояса край белой ткани. Мать проталкивает дочь в проем окна, удерживая край импровизированной веревки, скрученной из кусков простыни, и опускает дочь в пропасть. В недоумении переношу окуляры бинокля на этаж ниже, где виднеется закрытое и наглухо зашторенное окно. Я надеюсь, что у соседки есть план. Сомневаюсь, что семилетняя кроха сможет выбить стекло закрытого окна и укрыться в квартире этажом ниже. Тем временем мать продолжает стравливать простыню и спускать ребенка. Кроха касается ножками карниза шестого этажа и хватается тоненькими ручками за край выступа. Куцый хвостик ее стянутых на затылке волос болтается из стороны в сторону, а подол смятого платьица колышется на ветру. Девочка устраивается на узком выступе, опустившись на колени, и нажимает руками на стекло. Окно не поддается. Она поднимает лицо вверх, качая головой, на что мать подает сигнал — и принимается стравливать веревку ниже. Кроха опускает ножку в пустоту, потом вторую, и тут хрупкая ручка соскальзывает, и девочка срывается в пропасть. Я зажмуриваюсь, не в силах смотреть, как она погибнет, разбившись об асфальт. С содроганием раскрываю веки и с облегчением убеждаюсь, что Кроха жива и висит на натянутой простыне, удерживаемой матерью. Ветер, будто маятник, раскачивает простыню с привязанным на конце грузом, и, кажется, я могу расслышать скрип узлов, которыми связаны кустки ткани. Девочка безвольно висит, похожая на тряпичную куклу, но вдруг вскидывает ручки и с третьей попытки цепляется за карниз окна этажом ниже и забирается на него. Расположившись на уступе, она снова пытается вытолкнуть створку окна внутрь, и окно поддается. Крохопроворно проворно переносит цельцы через подоконник, освобождает себя от веревки и скрывается в проеме. В квартире где ее ждет ловушка или спасение мать проворно втягивает веревку к себе ее лицо блестит от пота губы искажены гримасой она то ли плачет то ли смеется песчинки в невидимых песочных часах отсчитывают секунды мы с соседкой ждем но девочка не появляется чтобы сообщить что квартира безопасна Когда я почти теряю надежду увидеть ее живой, уверенный что девочка стала жертвой обращенных жильцов квартиры, она вдруг появляется в окне, свешивается через подоконник и с улыбкой машет матери. Та вспыхивает от радости, скрывается в глубине комнаты и показывается снова, поднимая младшую дочь на карниз и привязав к ее талии конец скрученной простыни. Навожу окуляры на личико младшей девочки. Оно крохотное я на запятую в школьной тетради. Спутанные волосы выбиваются из двух коротких косичек, пятачок носика вздернут, так глазки с длинными ресницами непонимающе хлопают. Мать обнимает дочь, нашептывая в ушко инструкции, а потом принимается медленно спускать ее. Девочка зажмурилась от страха, и будто запуганный зверек, вцепилась за простыню, готовая заплакать. Все будет хорошо, детка». Не бойся, просто делай, что говорит мама. Старшая сестра ждет тебя внизу, только не плачь, милая. Шепчу я под нос, как будто она может меня услышать. Мать успешно спускает дочкой окну пятого этажа, из которого показывается старшая, ловко поймав сестру и втягивая ее в проем окна. Однако длины просто недостаточно, и кроха застревает на полпути. Мать может выпустить из рук свой край простыни, чтобы старшая смогла затащить сестру в окно, но не решается, опасаясь, что без страховки девочка сорвется. К тому же простыня ей нужна, чтобы спуститься к детям самой. Поколебавшись, она подает дочерям знак «развязать узел» на поясе младшей, пока та остается на карнизе. Девочки принимаются за дело. Старшая снова забирается на подоконник и, удерживаясь одной рукой за фрамугу окна, Другой рукой пытается распутать узел, завязанный вокруг пояса сестры. Я в оцепенении наблюдаю за девочками, опасно балансирующими на краю пропасти. Они дергают и тянут узлы, переговариваясь друг с другом и корча рожится от усилий. А потом происходит страшное. Старшая сестра, борясь с узлом, одной свободной рукой, решает освободить вторую и отпускает фрамугу. Она совершает неловкое движение, валится на младшую, которая теряет равновесие и падает навзничь, цепляясь за платье сестры. В итоге два крохотных тельца, обнявшись в полете с пронзительными визгами, падают вниз. После того, как раздается мокрый шлепок размазанных об асфальт тел, округу сотрясает безумный вопль матери, ставший свидетелем гибели дочерей. А после, в пропасть, следом за детьми, падает и она.